Глава четвертая. Открыл глаза я уже утром. Как и следовало ожидать, кое-кто все же заглянул на условный огонек. Были это, правда, всего лишь медлительные зомбаки, убийство которых не стоит потраченного времени и пуль. Хотя стрелы, как я уже сказал, можно использовать повторно, а потому забредшие ко мне в гости кадавры прекрасно подходят на роль мишеней. «А мне все равно нужна практика в стрельбе». Натянув тетиву арбалета с помощью рычага, я положил стрелу. Наконечник был в виде узкой четырехугольной пирамиды. Хорошо пробивает броню, но не застревает внутри. Можно при желании вытащить. Мелькнула мысль подозвать их поближе, но я решил, что так не спортивно. Нужна тренировка». «Не каждый раз придется стрелять из укрытия с расстояния в 5-7 метров. Если бы мог, то попросил бы их немного побегать туда-сюда, чтобы еще и по движущимся мишеням поработать». Я навел оружие на цель. Зомбак, впавший было в ступор, начал просыпаться и поворачивать голову в мою сторону. Я нажал на спуск. Вообще-то арбалет — не совсем бесшумное оружие. При срабатывании механизма раздается неслабый щелчок, хорошо слышимый на большом расстоянии. С выстрелом, конечно, не сравнить, но стоит помнить, что так тоже можно спалиться. Стрела вошла не совсем туда, куда я целился, под правый глаз, но тоже удачно. Зомбак, не издав ни единого звука, рухнул на нас и пещебня. Прежде чем очухались остальные, я успел выстрелить еще раз, уложив еще одного. После этого оставшиеся в количестве три штуки кинулись на штурм. Отодвинуть ржавую железную дверь вагона они при желании смогли бы. Да только мертвый мозг не додумался, в каком направлении следует прикладывать усилия. Двоих я успел убить клювом, ударяя по просунутым в щель головам. А третий чего то не захотел подставлять лоб под удар и поспешно ретировался. Что это было? Резко поумнел? Судьба товарищей заставила задуматься о своем поведении? Вряд ли. Они точно не мыслят такими сложными категориями. Взять и идти от добычи такой монстр может в единственном случае, если отдает ее более матерому собрату. Я прислушался. Никаких звуков. Хотя испуганный зомбак пустыш точно далеко не ушел. Приблизившись к выходу и держа на готове арбалет, я осторожно высунулся наружу. Увидеть я ничего не успел. Огромная когтистая лапа, прилетевшая откуда-то снизу слева, схватила меня за грудь. Я рванулся назад. Мне повезло, что у твари такие острые когти, иначе он просто схватил бы меня и выволок наружу или просто откусил голову. А благодаря остроте когтей он просто вырвал кусок рубашки, а вместе с ней и кусок моей плоти, кожи и мышц. А я, обливаясь кровью, откатился назад вглубь вагона. Арбалет отлетел в сторону, стрела ушла куда-то мимо. а монстр почуяв кровь остервенело пёр вперед его мощное тело, куда больше чем у того лотерейщика, которого я видел в первый раз, протискивалось в проем, отодвигая дверь в сторону еще пара секунд и он меня сожрет. я поднял пистолет, попутно прикидывая что может сделать пуля такому гиганту. Как ни странно, в отличие от вчерашнего боя, рука не дрожала, позволяя навести оружие на цель. Целился я в правый глаз, рассудив, что даже при таком мощном черепе должны быть какие-то слабые места. Попал с первого выстрела. Он вздрогнул всем телом, мощная лапа царапнула пол у меня под ногами и замерла. А я попытался встать. «Если пришли эти, то будут и другие. А я...» Резкая боль пронзила грудь. Шок отступил, теперь пришло время расплачиваться. Только одну рану залечил, а тут... Я стянул с себя остатки разорванной, а точнее разрезанной рубахи, чтобы осмотреть рану. «Лучше бы не смотрел». Четыре косых полосы, разрезающие кожу и мясо, в одной из ран даже кость видна. Кровь выливалась толчками, скоро вообще истеку кровью. Скомкав рубаху, я попытался зажать ей рану, но оказалось, что для этого тоже нужны грудные мышцы. Рука безвольно разжалась, а скомканная ткань выпала. Схватив флягу с живцом, я выплеснул немного на раны, а остальное стал с жадностью глотать. Когда оторвался, немного полегчало. Кровь уже текла не так сильно, думаю, что не умру. Отхлебнув еще живца, я осторожно на боку пополз к своему рюкзаку. Нужно поесть. И живца хоть сколько-нибудь, а потом еще поесть и поспать тоже. С едой пока проблем не было, а вот живец подходил к концу, даже та часть, что собрал с убитых бандитов. Нужно готовить еще. Вода имелась, хоть и не очень чистая, но святой отец ведь сказал, что мы тут ничем не болеем, надеюсь, к дизентерии это тоже относится. Воду и водку я налил в одну трофейную флягу. Водки добавил больше, чтобы быстрее растворялось. Бросил споран, закрутил крышку и начал трясти, насколько позволяли раны. В непрозрачной посуде не видно было, растворилось ли лекарство, но я решил не ждать. Воронки у меня не было, поэтому намотал тряпку всю ту же многострадальную рубаху на горлышко фляги с раствором, а потом начал переливать впустую. Скоро все было готово, я снова приложился к горлышку. Вкус был резкий, с сильным присутствием алкоголя, но так даже лучше, скорее боль пройдет. Глаза стали слепаться, но спать было нельзя. Увидев, что кровь больше не течет, я попытался встать. Хоть и с трудом, но получилось. Неуверенной походкой я подошел к убитому монстру. Позади него стояли еще три пустыша. Они вполне могли пролезть в расширившийся проход. но не лезли. Почему? Выражение морд всех троих» было таким, что они бы обязательно меня сожрали, да только вот кое-кто против. Боятся лотерейщика, даже мертвого. Неплохо, надо будет запомнить. А это лотерейщик или кто-то покруче? Надо вскрыть и узнать доподлинно». Разложив нож, я стал ковырять отвратительный нарост на затылке твари. Внутри я ожидал увидеть гной и кровь, но там оказалась только серая труха с каким-то грибным запахом. В этой трухе пальцы быстро нащупали три зеленых овала и одну горошину. «Да я богат. Если это лотерея, то я в нее выиграл. Теперь следовало заняться остальными, а потом сваливать». Место удачное, но что-то тут много гостей приходит. Я больше одиночество люблю. Троих гостей я постепенно отстрелял из арбалета, хотя каждое новое взведение отдавалось порцией боли и небольшой кровопотерей. Живец не успевал заживлять страшные раны. Наконец я встал, подобрал рюкзак с вещами, вскинул на плечо арбалет и, спрыгнув вниз, отправился дальше. То есть не сразу отправился, а сначала упал на кучу щебня, прыжок отозвался новым приступом боли. Больше никогда не буду драться с лотерейщиками в рукопашный. Или это не лотерейщик? ж здоров. Я-то маленький, мне любой гигантом покажется. Но этот слишком развит. Голова, что чугунный котел, даже щитки какие-то видны, а мускулы напоминают дерево. не по мне добыча. Прошагал я много, что называется, из последних сил. Когда становилось не невмоготу, останавливался, садился и прикладывался к горлышку заветной фляги. Раном требовался покой, чтобы зажить, а мне требовалось найти укрытие, где меня не сожрут, а еще одежду, чтобы не светить своими окровавленными костями на весь свет». Наконец показалось что-то вроде жилья. Да не вроде, а самое настоящее жилье, пятиэтажный дом на три подъезда. Вблизи никого не видать, надеюсь, что никого и нет. Подкравшись к крайней двери, осторожно открыл ее и заглянул туда. Мое богатое воображение, уже вовсю рисовавшее мне, как оттуда выскакивает элита и отрывает мне голову, я жестоко одернул. И так тошно. В подъезде никого не было. Медленно, шаг за шагом, я поднимался по лестнице, держа перед собой заряженный арбалет. Поочередно я проверял каждую дверь, пока, наконец, на четвертом этаже ручка не поддалась. Готово. Квартира точно надежнее вагона. Закрыв дверь, я обследовал квартиру. Нашлась хозяйка. Зомбачка, разумеется, но истощена до последней крайности. Дверь наружу была открыта, но не хватило ума повернуть ручку. Ей даже не хватило сил броситься на меня. Она только вяло протянула руку и попыталась схватить, а когда я увернулся, плашмя упала на пол. Так, тут и бить не нужно. Взяв неудачного монстра за ногу, я выволок ее на балкон, после чего, напрягая все силы, сбросил вниз. Вряд ли убилась, но и далеко не уползет. Теперь жилье принадлежит мне. Рейдерский захват удался. Теперь следовало поискать воду. Таковая нашлась, целая пятилитровка, слегка начатая. Жить можно. Теперь замутим живца, а то фляга снова почти опустела. Еще кое-чего состряпаем. Еды в квартире почти не было, видимо, не сходила хозяйка в магазин в самом начале. А может, на диете сидела, вон какая худая. Но неважно, зато есть вода, водка и... Уксус нашелся на полке в кухонном шкафу. Эссенция, хватит надолго. Плеснул пару ложек в стакан, долил туда воды, после чего бросил горошину. Размешал ложкой. Получился все тот же мутный раствор, хотя и немного отличающийся цветом. Быстро процедив пойло через марлю, я бросил туда ложку соды и, дождавшись, пока пена осядет, выпил. Пойло было тошнотворным, если не сказать большего. Только могучим усилием воли я заставил себя удержать его в желудке. Теперь живец. Посуды было много. В итоге я растворил два спарана в трехлитровой банке, а потом процедил в два красивых графина, которые поставил перед собой, когда собрался ложиться спать. Было еще светло, да только организм настойчиво требовал покоя. Внутреннего и внешнего. Положив под подушку пистолет, я свернулся калачиком на широкой кровати. Интересно, женщина одна жила или с кем-то? Закрыл глаза и благополучно отключился. Проснулся я ночью, причем не по своей воле. Во-первых, меня терзал жуткий голод, живец живцом, а для заживления ран материал нужен, белок предпочтительно, а где его взять? А во-вторых, за окном послышался шум, заставляющий подозревать, что там собрание мертвячьего домкома. Разглядеть в темноте ничего не получалось, потому я просто отложил решение до утра, благо никто меня пока не штурмует. Достав последнюю банку тушенки, я как мог тихо открыл ее и начал есть. Тушенка была дерьмовая, жилы и жир пополам с соей, да только выбирать не приходится, в таком состоянии я и подметку от сапога слопаю. Насытившись, Условно, так бы я еще парочку навернул. Я снова лег в постель, чутко прислушиваясь к происходящему на улице. А там точно что-то происходило, какая-то сезонная миграция зараженных, не иначе. Нормально оценить обстановку я смог только с рассветом. Подкравшись к окну, я осторожно отодвинул штору и выглянул. Так и есть, собрание». Бегуны в количестве пары десятков, а заправляют всем два лотерейщика, не такие матерые, как тот в вагоне, но тоже уважение вызывают. Вся братва топчется на месте, явно куда-то собрались, но пока команды нет. Слегка приоткрыв окно, я прислушался к происходившему. Твари как-то общались между собой, только без слов, как будто телепаты». Скоро послышался шум моторов. Кластер этот имел вид прямоугольника, на котором стоял дом с примыкающим к нему куском дороги. Асфальтированная дорога дальше переходила в грунтовку, а дальше ее след терялся. В стороне показалось облако пыли. Машина. Или машины. Масса зараженных пришла в движение. Они подошли к дороге и спрятались за небольшим вагончиком, стоявшим у края, так, чтобы бросок к дороге составил не более четырех метров. Скоро показались машины. Джип с закрытыми стальной решеткой стеклами. За ним следовал аналогично экипированный микроавтобус, а замыкал колонну-пикап, в кузове которого стоял пулеметчик с установленным на турели пулеметом. Они приближались. Я подумал, что стоит их предупредить о засаде, но как? Выстрел из пистолета они не услышат или проигнорируют, зато услышат его твари, которые про меня не забудут. Придется просто смотреть на развитие событий, которые мне уже жутко не нравятся, поскольку не подозревал я тварей в способности к организации. Стоило джипу поравняться с вагончиком, как началась атака, Зараженные плохо умели прятаться, а потому предпочли не ждать. Их было не так много. Я подумал, что пулемета будет достаточно, да только просчитался. Но мне простительно, я не военный. Лотерейщик погнал впереди себя подчиненных. Пулеметчик успел открыть огонь, но тут случилось непредвиденное. Зубастый Верзила схватил одного из бегунов и запустил им в пулеметчика. Удар от столкновения вышел такой силы, что человека отбросило назад, а пулеметную турель согнула. Основная масса бросилась на микроавтобус, отдирая решетки сокон. Лотерейщик, обезоружив пикап, начал вскрывать когтями крышу. Второй атаковал джип, легко отрывая слабо приваренную решетку на заднем стекле. Но все же, несмотря на столь бодрое начало, люди оказались сильнее. Видимо, это были старые обитатели Улья, с боевым опытом и хорошо вооруженные. Микроавтобус, имевший несколько амбразур для стрельбы, просто расцвел огоньками автоматных выстрелов. От бегунов полетели клочья, один за другим они падали с пробитой головой, а машина медленно продвигалась вперед. Лотерейщик, успевший вырвать решетку и даже заднее стекло джипа, поплатился за это. Изнутри грянул выстрел, как мне показалось, из дробовика. Огромную тварь отбросила назад. Потом еще и еще. Четвертый выстрел ударил прямо в морду. Череп не пробил, но напрочь лишил боеспособности. Из джипа выскочили двое в камуфляжной форме и стали добивать из автоматов. Единственным успехом нападавших стал водитель пикапа, его успели выдернуть и убить, но сделавший это лотерейщик не смог воспользоваться плодами своей победы. Пулеметчик, как оказалось, был жив. Сильно хромая, он подбежал ближе и, вскинув какой-то короткоствольный автомат, начал бить короткими очередями прямо в голову твари. Тварь прожила недолго. Скоротечная битва закончилась в пользу людей. Твари смогли организоваться для нападения, но вот просчитать последствия им уже мозгов не хватило. Водителя пикапа люди бросили, забрав с собой только его оружие. Сам пикап тоже бросили, но пулеметчик снял свой пулемет с турели и потащил с собой. Ему нашлось место в микроавтобусе. Сделано все было с такой поспешностью, что я сделал вывод, что люди куда-то спешат, и им некогда заниматься пустяками. Ну и пусть едут, я им мешать не стану. У меня другие заботы. Заботы маленького, во всех смыслах, человека. Сейчас я возьму нож и немного прогуляюсь по окрестностям. Кое-какой навар мне достанется. Так и вышло. Спустившись вниз, я проверил место битвы. Нескольких раненых пришлось аккуратно добить, но сделать это было несложно. Твари с перебитым позвоночником и оторванными конечностями дружно сползлись к телу водителя пикапа и грызли его, громко урча и отвратительно чавкая. Было их четверо. Вполне для арбалета, тем более что никакой мобильностью они не обладают. Первым был тот, что сохранился лучше других. Одна нога у него была перебита пулей. Хорошо перебита, так что кость раскололась. Он передвигался странным способом, на трех конечностях, а потому показался мне наиболее опасным. Арбалет сухо щелкнул, посылая стрелу. Я определенно делал успехи. Стрела вошла прямо в небольшой серый бугор на затылке, как и ожидалось, вызвав немедленную смерть. Когда я уложил второго, двое оставшихся соизволили обратить на меня внимание. Видимо, мозгом группы были покойные лотерейщики, а без них члены бригады беспросветно отупели. Отступая назад, я сделал еще три выстрела, один раз промахнулся и два раза попал. Можно было и клювом поработать, да не хочу рисковать. Твари выглядят сильными, один промах и схватят за филейные части. Когда все было кончено, я взялся за нож. Работа заняла минут сорок, но и результат впечатлял. «Две горошины и двадцать один спаран. Теперь не пропаду». Я сам себе улыбнулся. Конечно, не моя заслуга. Практически на чужом горбу в рай въехал. Но и раскаиваться не в чем. Они потрошить не стали, значит, не интересуют их такие трофеи. Значит, есть что-то более интересное там, куда они так спешили». Сложив добычу в кепку убитого водителя, я посмотрел на пикап. «Машина-то была исправна. Нет лобового стекла, но так и ладно, ехать это не помешает. Есть риск на крупную тварь нарваться, но так и стекло от этого не спасет, вон даже лотерейщика не остановило. Можно сесть и проехать вперед, насколько хватит горючего». Отец Иероним говорил, что в этой местности хороших стабов с поселениями нет, но это значит, что в других местах они есть. Там можно будет отдохнуть и раздобыть оружие. Арбалет мой хорош, да только однозарядность смущает. Деньги местные у меня есть. с и спросом пользуются, можно и горох пока не тратить. Короче, идея ехать на машине была очень заманчива. Оставалось единственное препятствие. Я не умел водить. А где мне научиться, если машины с роду не было, да и просто водительские курсы денег стоит. Я вздохнул. Нужно будет попробовать, хуже не станет. Дорога ровная, никаких препятствий. Сбегав в квартиру, я взял с собой вещи, попутно нашел какой-то свитер женский, конечно, но на нем не написано. Сойдет. Бросив рюкзак на сиденье пассажира, я отломал стекло, висевшее на одной резинке, и отбросил его в сторону. От резких движений заболели раны на груди, но уже довольно терпимо. Живец творил чудеса. Так, теперь завести. Ключ был в замке зажигания. Хорошо. Повернув его вперед, я услышал, как двигатель заурчал и проснулся. Еще лучше. Вот эта стрелка показывает уровень горючего. Две трети бака. Уеду далеко. Километров за двести. Так, теперь педали, коробка-автомат, следовательно, сцепление не нужно. Вот это газ. Нажав на педаль, я почувствовал, как двигатель реагирует. Вторая, значит, тормоз. Теперь скорость. Вот это задняя, остальные передние. Так. Нажать тормоз, скорость, отпускаем. Медленно. Тронуться получилось почти без рывков. Машина поехала вперед, вызвав у меня неописуемую радость. Сильно я не газовал, развивая скорость в 30 км в час. Впереди был поворот. Я сбросил скорость до 10 и начал крутить руль. Получилось. Идиотски улыбаясь, словно ребенок, получивший новую игрушку, я поехал дальше».